И тут я заметил того самого старика. Я направился к нему, рассуждая, что он может знать, где я живу и как туда дойти. Все старики такие, всегда все знают. Знают даже, что делает любой человек. И действительно, он указал мне, куда идти и в каком месте повернуть. В те времена я не отличал правую сторону от левой. Если честно, то не очень разбираюсь в этом и сегодня. Полагаю, половина населения может сказать то же. Другая же половина уверена, что прекрасно отличает правую сторону от левой. Так или иначе, я отправился в путь и через несколько поворотов увидел гостиницу. К тому времени, когда я дошел до нее, моя память восстановилась. Все вернулось в норму, в том числе и представление об обычном распорядке – найти еду и поспать. Ни в шее, ни в спине не было никакого неудобства, разве что шея порой чесалась. И, кстати, время от времени чешется по сей день». Я посмотрел на Салли и Эда. Казалось, они потеряли дар речи. Проблемы встречаются, но если закрывать на них глаза, они лишь вырастают в размерах, — подумал я про себя. «Мы продолжим, или как?» — спросил я своих слушателей. «Да, конечно», — ответил Эд. «Просто твой рассказ застал меня врасплох. Мне попадалось несколько книг про похищение людей инопланетянами. Но я не ожидал, что ты расскажешь о том же. А я стараюсь сообразить, что же они с тобой сделали, — пояснила Салли. Я лишь пожал плечами. «У этого эпизода есть продолжение или это все?» – поинтересовался Эд. «Да, есть продолжение. Рассказ на этом не заканчивается. Ты не хочешь отвечать на вопросы об этом эпизоде?» – спросила Саня. «Что у тебя за вопрос? Изменилось ли что-нибудь после этого происшествия? В тебе произошли какие-нибудь перемены?» На этот вопрос я отвечу, но было бы хорошо сначала чего-нибудь выпить. «Что тебе принести?» – спросила Эд. «Снова горячего какао?» – «Нет, чего-нибудь холодного. Есть у вас рутбер». «Даже не сомневайся, оно уже спешит к тебе», — ответил Эд. Тихий голосок. Тихий голосок подобен ветру, направляющему наш парус по морю жизни. Сила этого голоса, наша способность слышать его, проведут меж волн шторма, бушующего в наших душах. С ним мечты станут действительностью. Роберт Джоул.